Глава двадцать вторая. Крысы и тараканы. Закончил я, протыкая копьем огромную крысу, которой не повезло оказаться в точке моего появления. Внимание! Вы получили один ОС-35 из 220 Еще две крысы повернулись на предсмертной писках товарки, внезапно обрядшие чудесное умение летать и тут же павший на грешную землю. Или камень, если угодно. Внимание! Вы получили один ОС-36 из 220. Невидимость дала мне еще пару секунд, которыми я воспользовался сполна, прикончив вторую тварь. Последняя рванулась в сторону, но я успел наступить ей на хвост. Идентификация... Скальная крыса – 93%, статус – монстр, тип – медь, ранг существа F – F-, уровень – 1, опасность – низкая, характеристики – сила – 2, ловкость – 4, живучесть 1 – 1, выносливость – 3, духовная сила – 2, восприятие – 3, инстинкт – 3. Особенности. Существо системы принадлежит к системе и способно к развитию. Нюхач существо способно улавливать и распознавать запахи на значительном расстоянии. Регенерация 1. Существо крайне живучее и способно регенерировать. Осторожность существо, способно чувствовать разницу в силе. Ничтожный. У этого существа короткая цепочка развития, требуется гораздо меньше опыта для повышения уровней. Монстр-1. Существо способно получать 20% жизненной и духовной силы жертвы, вне зависимости от наличия оружия системы. Крыса извернулась, пытаясь укусить непонятного врага, но бесполезно. Заранее зная, с чем придется столкнуться, я позаботился о дополнительной защите ног. Да и узнал все, что хотел, так что в ее дальнейшем существовании не было смысла. «Внимание! Вы получили один ОС-37 из 220!» И никакого лута, что характерно. Со всех трех не выпало даже пустышки. «Ненавижу крыс!» – пробормотал я. Потратив десяток секунд на разглядывание трупов, я не нашел принципиальных отличий от земных грызунов, кроме разве что огромных размеров и того факта, что местные твари выглядели даже отвратительнее. «Все чисто, босс!» – сообщил Кир. «Я ничего не нашел!» Похоже, ожидания оправдались, и меня выкинуло совсем в другой точке, нежели сбежавшего рептилоида. Так что не зря я отказался от идеи быстрого рейда. Прийти, оглядеться, забрать лут и сбежать через карту возврата все равно бы не сработало, а вот страховки я бы лишился. Хорошо иметь надежных и настроенных на сотрудничество информаторов. Никакой опасности действительно не наблюдалось, так что я вышел из невидимости. Место, куда меня занесло, кому другому могло бы показаться филиалом ада. Несмотря на то, что я находился под землей, и здесь было довольно светло. Во-первых, на полу, стенах и потолке рос тускло светящийся мох. Во-вторых, этот самый мох жрали десятки тысяч светлячков, куда более ярких. Хотя, если быть откровенным, внешне насекомые больше напоминали тараканов, да и хрустели весьма похоже, когда мне везло наступать на них. Все же большинство насекомых предпочитали сидеть на стенах, где мха может и поменьше, зато до них вряд ли доберутся крысы, которым они служили основным источником корма. При этом для гоблинов насекомые были не слишком съедобные, поскольку мало того, что трудно жевались, так еще и крайне отвратительны на вкус. В подробности я не вдавался, но судя по тому, как кривились пленники, этого опыта никто из них не избежал. Идентификация... Светящийся таракан – 93%, статус – монстр, тип – НА, ранг существа – НА, уровень – НА, опасность – ничтожная, характеристики сила, 1 – сила минус, минус. – 1-минус-минус, ловкость минус. – 1-минус-минус, живучесть минус. – 1-минус-минус, выносливость – 1-минус-минус, духовная сила – ЦИ 1 Восприятие – один, минус. Инстинкт – один. Особенности – существо системы принадлежит к системе и способно к развитию. Монстр – один. Существо способно получать 20% жизненной и духовной силы жертвы, вне зависимости от наличия оружия системы. Свечение – существо испускает свет. «Поглощение! Существо способно поглощать различные минералы, усиливая свой панцирь!» «Крысы и тараканы!» Повторил я, снимая нескольких со стены и засовывая в специальную коробочку. Затем в отдельный контейнер пошли образцы мха. Прелестно! Просто прелестно! Не сказать, чтобы у меня была фобия, но, как и большинство людей, я находил подобных существ отвратительными. Однако, правда в глазах смотрящего, так что вполне могу считать их светлячками и, скажем, кроликами. Шучу, вряд ли система согласится на подобный подлог. По крайней мере, предложение сменить термин не выскочило. Я на проверку ткнул одного из жуков копьем и убедился, что за него не капнуло ничего. Вроде в системе что-то утекло, но такие крохи, что я даже не был уверен, почувствовал ли что-то или это лишь иллюзия. Так что за первой жертвой науки последовали еще четыре, с примерно такими же успехами. Последним элементом декора являлись светящиеся минералы, которые явно были пронизаны маной. Если бы не полученная от гоблинов информация, я мог бы вообще их не заметить. Все же камней здесь не так уж и много, а через слой мха их практически не видно. До тех пор, пока я не включил истинное зрение и не расчистил кусок стены. Кстати, сразу видно, что пещеры природные, поверхности неровные, гоблины над ними не работали. Выковырить светящийся камешек пальцами мне не удалось, но среди прочего я прихватил инструменты, так что спустя пару ударов киркой стал обладателем интересного трофея. Низкосортный духовный камень, 973 единиц духовной энергии. К сожалению, толку от него было немного, поскольку в нем содержалась не мана, а духовная сила, альтернативная ветка развития. Я видел ее в списке и, кажется, среди игроков было несколько тех, кому выпала система циркуляции ЦИ, но это было невероятной редкостью. Впрочем, сюрпризом находка не стала, лишь в очередной раз подтвердив искренность пленников. Я попытался втянуть немного энергии и зашипел, это действительно больно. Спустя примерно минуту изжоги, которая прокатилась по венам, поглощенная ци преобразовалась в ману. Весьма неприятный и даже опасный способ, но гоблины его порой практиковали, чтобы восполнить запасы маны или же желая пробудить, помимо расовой для гоблинов мудрости, куда более уместную в этих подземельях духовную силу. Иногда это им даже удавалось, и на свет рождались духовные воины, или шаманы, если кому-то из последних удавалось совместить две системы. Иногда гоблины умирали в муках, но чаще не добивались ни того, ни другого, и просто бросали попытки. «И я их понимаю», – задумчиво сообщил я, убирая камень в сумку. «Желание повторить неприятный опыт я не испытывал никакого, ни в ближайшее время». «Вернувшись к тушкам кроликов, я спугнул десятки насекомых, сползшихся за время моей прогулки. Нет, они не сожрали их, подобно пираньям. Обладая неподобной силой, никого больше в этом подземелье просто не водилось бы. Но я знал, что через пару дней тут останутся только кости. Собственно, если присмотреться, их вокруг и так хватало. Кролики. К черту самообман». Я окинул первую из убитых крыс магическим взглядом, выделив светящиеся точки. Тащить тушу, в которой было килограмм так 8-10, желания я не испытывал. В сумке и так куча даров. А бродить мне предстояло долго. Так что ограничился тем, что отрубил лапы с когтями и вырезал небольшой кристалл. Размером буквально со спичечную головку. Крохотное демоническое ядро. 10 ЕД. ЕД? Единицы духовной энергии. Уже после первого раза я оптимизировал отображение этого параметра, сократив до не слишком благозвучной аббревиатуры. Крысы в очередной раз продемонстрировали невероятную приспособляемость. Большая часть местных грызунов обладали именно духовной силой. И ядра у них конденсировались не в районе сердца, а где-то в желудке. Так что извлекать их было тем еще удовольствием. Кажется, в земной мифологии именно там располагается Дантянь. Тем не менее, я повторил процедуру с двумя оставшимися тварюшками. Вдруг они мне когда-нибудь пригодятся? Помнится, у меня была возможность взять циркуляцию вторым навыком, пусть там и обещался ряд проблем. Я покрутил в ладони мутную сферу. Интересно, как ворон отреагировал бы на подобную обманку? Без интереса? С возмущением? или духовная энергия его бы тоже устроила. Если последнее, то в этом осколке десятки, а то и сотни тысяч крыс, так что у фальшивых кристаллов может быть еще одно применение – подкуп. Когда речь зашла об осколке, изначально мне представлялось нечто маленькое, вроде личной комнаты или божественного домена, но допрос показал совсем иную картину. На практике это место было огромно, Возможно даже, что здесь поместилась бы какая-нибудь маленькая, но гордая и свободолюбивая страна. Освещались пещеры неравномерно, местами встречались неосвещенные участки или даже целые туннели, мох на которых был иного сорта и не светился, а насекомых не хватало, чтобы разогнать тьму. Так что мощный фонарь оказался совсем не лишним. Ну и сами пещеры. Где-то потолки выше, где-то совсем низко, так что приходилось пригибаться, а то и ползти. Или даже слишком мелкие ходы, чтобы я в них вообще пролез. Все эти пещерные коридоры поднимались и опускались, переплетались, образовывая более десятка уровней ярусов, составляя настоящий лабиринт. Можно было провести здесь вечность, так и не найдя центра, или проводника, который мог бы указать путь. Крысы на эту роль, очевидно, не годились. Так что следовало как можно быстрее определиться с тем, куда именно меня закинуло. Гоблины не могли точно обозначить размеры подземелий, но если мне не повезет, то может потребоваться несколько дней, чтобы добраться до обитаемой части. Пугающая мысль. Если бы не навык ориентирования в пещерах и карта, составленная со слов гоблинов, то это могло бы стать отличным началом для какого-нибудь фильма ужасов. Кстати, еще одним сокровищем этих пещер была банальная почва. Смесь трупов насекомых, крысиного дерьма, истлевшего мха и пыли. Гоблины собирали ее, перетаскивая во внутренние районы, чтобы выращивать более продвинутые растения, семена которых им повезло раздобыть. В основном получить от прошлых владык. Плодородный слой достигал здесь десятков сантиметров, а мох устилал весь пол. И этот факт говорил о том, что гоблины сюда не забирались давненько. «Так, что тут у нас?» – пробормотал я. Все же звуки окружающей природы действовали угнетающе, и хотелось иногда услышать хоть что-то знакомое, вроде своего голоса. Я подошел к груди камней, явно далекой от естественной формы, смахнул с нее десяток тараканов, а затем сорвал и мох, обнаружив под ними каракули. Твою же! Я находился в одной из самых отдаленных областей, не только на втором ярусе буквально у самой поверхности, но и в стороне от основных подземелий. Предстояло проделать немалый путь. Может, меня и мучило легкое любопытство, но наверх, на поверхность я не полез. Сердце находилось внизу, Там, где и обитали гоблины. Хотя меня просили не задерживаться сверх меры, когда речь идет о днях, несколько часов ничего не изменит. Так что слишком торопиться я не собирался, вновь обратив внимание на здешних обитателей и решив собрать по пути как можно больше опыта и трофеев. Возможно, с крыс немного, но они не слишком опасны, да и о том, что я нарушу местную экосистему, можно не волноваться. Конечно, крысы были полезны, они пожирали насекомых, не позволяя им размножиться и сожрать весь мох, погружая пещеры во тьму, но, учитывая масштабы происходящего и близость поверхности, моих сил все равно не хватит, чтобы поместить этих тварей в Красную книгу. Даже если перебить тысячи крыс, на их место придут новые из-за пределов осколка». Акела промахнулся», — резюмировал я, опуская лук. «Кир, фас». Тратить ману я счел неоптимальным, так что дальше шел открыто, без невидимости, но крысы чувствовали разницу в силе и предпочитали от меня разбегаться. С переменным успехом, но еще пяток, я за следующие 20 минут настрелял. 42 из 220. Грех жаловаться. Хотя профита с крыс было мало, их самих было много. и с каждой капала единичка опыта. Я подобрал и осмотрел стрелу. Вроде обошлось без повреждений. Все же теперь я больше не занимался их поисками самостоятельно. Снаряжение делали индивидуально под мои нужды из лучших материалов. Чтобы сломать такие стрелы, требовалось очень постараться. Правда, и стоили они, подозреваю, как сбитый Боинг, но для меня были бесплатны. Конечно, я мог бы использовать что-то более скорострельное, но за убийство сами по себе опыт не давали. а звуки в пещерах разносятся слишком далеко и могут привлечь нежелательное внимание. Пусть на первый взгляд локация казалась типичной песочницей, но в тихом Омути черти водятся. Не уверен, правда, что подобные вещи можно говорить о подземелье, а не в качестве комплимента чему то глубокому внутреннему миру, но суть пословица выражала точно. Хотя одна из крыс убежала, изначально их было две, так что у меня нашлось чем заняться до возвращения призрака. Я опустился на колени и перевернул тушку, вспарывая ей живот. Глядя на такое изобилие, возникает вопрос, почему же гоблины были столь низкого уровня? Ответ прост. Проблема в полном отсутствии системного оружия. Здесь все зависело от политики владыки. Когда-то у гоблинов оно имелось, но излишне жадные или осторожные хозяева реквизировали ценные артефакты. Нейрон, как я понял, вообще сознательно взял курс на ослабление своих вассалов, после каких-то давних конфликтов, о которых ничего внятного мне пленники рассказать не смогли. Так что не удивлюсь, если его гоблины и прирезали. Короче, суть в том, что сами по себе гоблины могли получить только 20% потенциального опыта, что в случае с крысами меньше единицы. То же касается и самих крыс, которые жрали светлячков тысячами, но не имели с этого ничего, кроме калорий. Качаться тут, по сути, можно только на гоблинах, на первый взгляд. «Он бесполезен, босс!» – вернулся призрак. «Я убил его, но толку почти никакого!» «Теперь ты понимаешь, не нужно их убивать, просто ослабляй их для меня и получишь свою долю». Отправив призрака караулить проходы, я, наконец, коснулся стрелы, торчащей из холки моей добычи. «Внимание! Вы получили два ОС-44 из 220 Опять никакого лута, но при жизни у этого кабанчика был уже второй уровень. И наивно считать, что крыс получил его на гоблинах. Хотя система та еще жадина, но, похоже, не может забрать все. Какие-то крохи остаются, и рано или поздно количество переходит в качество. С возрастом крысы, даже питаясь лишь тараканами, все же достигали второго уровня, а некоторые к концу жизни и третьего. Впрочем, без системного оружия разницы для гоблинов не было никакой. округлялась в меньшую сторону, из-за второуровневых крыс, и за третьеуровневых давали всего по единичке опыта. Я и сам, хотя и использовал стрелы F, а не копье E, на крысах начальных уровней ничего не терял. По моим прикидкам, разница будет только с четвертого уровня, который получали исключительно твари, вставшие на путь развития. Иными словами, достигнув зрелости, часть крыс начинали охоту на собственных сородичей. Если кому-то из них удавалось достичь пятого уровня, то рождался крысиный волк – полноценная тварь еранга, ранга Куда более сильная, опасная, она больше не интересовалась насекомыми, питаясь только младшими сородичами и не стесняясь охотиться даже на гоблинов. Да и жили такие продвинутые особи, как понимаю, гораздо дольше. Иногда крысиные волки рождались от уже эволюционировавших родителей – Те же из них, кто сумел прокачаться до десятого уровня, становились истинным ужасом подземелий, крысиным королем, особью, способной объединить и координировать младших, тем, кто представлял для гоблинов настоящую угрозу. Так что, хотя эта локация называлась пещерой гоблинов, с таким же успехом можно назвать ее крысиным логовом. Кто бы ни создал это место, что-то у него пошло не по плану, и гоблины уже многие поколения не были здесь полновластными хозяевами. Мало того, их территории становились потихоньку все меньше и меньше. Хотя крысы плохо росли в уровнях, но зато прекрасно в размерах. Даже обычные скальные особи к старости частенько достигали габаритов хорошей такой овчарки, и их как магнитом влекло к осколку. Если придерживаться моей теории о том, что внешняя среда слабо насыщена кислородом, то разожравшиеся до неприличных размеров старички просто не могли нормально существовать в тех условиях. В итоге, либо они находили вход в подземелье, либо рано или поздно теряли сознание и умирали, как это происходило с гоблинами, хотя внутри подземелий дышалось неплохо. Конечно, гоблины сильнее крыс, на их стороне разум и сотрудничество, но вот оружие оставляло желать лучшего, сильно лучшего. Металлы были редкие, дерево практически не встречалось, так что использовали они в основном камень и крысиные кости. И если мелкие крысы – легкая добыча, то с возрастом шкура тварей становилась прочнее, а когти – острее. Гоблины старались поддерживать баланс, истребляя крупных и опасных тварей, но это война, которую они не могли выиграть. Когда-то в древности они удерживали проходы на поверхность, о чем говорят и оставшиеся знаки, Но крысы есть крысы, дыр в этом месте давно стало слишком много. Я полоснул руки и достал еще одну карту. Мне предстояло провести здесь немало времени, и пусть это и выглядело пустой тратой опыта, но сейчас его было в изобилии. Внимание! Выучить распознавание запахов 10 ОС? Да? Нет? Я подтвердил решение и... Изменилось не так уж много. Навыки начального ранга обычно дают лишь знания, так что я заранее не ждал улучшения нюха. Однако, будучи полученным с местного гоблина, навык должен был сделать для меня эти пещеры чуть более близкими и понятными. Мелочь, но в такой ситуации не стоит пренебрегать даже мелочами. Восприятие гоблинов слегка отличается от человеческого, однако не настолько, чтобы я не смог использовать полученную информацию. Скажем, теперь я мог увереннее различать виды мха, осознал, что тараканы тут тоже водятся разные, а по запаху крысиного помета мог не только понять, как давно тут прошла добыча, но и насколько она стара и опасна. Кроме того, ладно, ладно, ладно. Нюхать крысиное дерьмо я не собирался, так что этот навык практически бесполезен. Человеку свойственно ошибаться, и я тут тоже не исключение. «Твою же!» – выругался я. И едва успел перехватить очередную крысу, решившую подобраться ко мне сверху, по потолку. Однако что-то пошло не так, и это больше походило на падение, чем на атаку. Бросив извивающуюся тварь о стену, я добил ее копьем. Надо же, такая мелкая, но уже такая наглая. «Внимание! Вы получили один ОС, 35 из 220». Лишнее напоминание, что расслабляться в подобном месте не стоит. Охотиться на крыс оказалось достаточно просто, во многом благодаря целеуказаниям призрака. Освещение было неоднородным, хватало укромных и темных мест, но Кир заранее предупреждал, где прячется жертва, да еще и ослаблял ее, давая мне с легкостью с ней расправиться». За минувшие 4 часа я прикончил уже три десятка крыс. 65 из 220. Нередко мне встречались относительно мелкие крысюки нулевого уровня, за которых опыта не давали. Истребление детенышей система явно не поощряла. Да и попасть по ним та еще проблема. Все же навык владения луком давно выпал из приоритетов, зависнув на скромном третьем уровне. Впрочем, пока этого было более чем достаточно. «Вжух!» – я отпустил тетиву, поймав себя на мысли, что мне это даже нравится. Почти. Очередная крыса словила стрелу в круп и, пробежав еще несколько шагов, рухнула у самого лаза в нору. Она еще пыталась туда заползти, но древко не дало ей такой возможности. К тому моменту, как я до нее дошел, все уже закончилось. «Внимание! Вы получили два ОС-67 из 220 Я поставил ногу на труп и одним движением вырвал стрелу. Против крыс я использовал бронебойные снаряды с иглообразным наконечником, так что возиться не требовалось. Чего не скажешь о разделке, от которой меня уже подташнивало. Но что поделать, жадность, как и наука, требует жертв». Не зря говорят, что трудности способствуют изобретательности. «Мыть руки от крысиных потрохов я быстро устал», Они не мыть нельзя, монстры весьма нервно реагировали на кровь сородичей. Так что, выковыряв очередное ядро, я брезгливо отряхнул руки, а затем одну за другой засунул их в системную сумку. Гениальное в своей простоте решение. Если воспринимать грязь как предмет, который я желаю поместить внутрь, то руки моментально становятся чистыми, буквально стерильными. Жаль, что с одеждой такое проделать не получится, иначе по возвращении можно было бы открыть химчистку. Охота шла не так уж и гладко, крысы вели себя по-разному. Большинство явно чувствовали, что я гораздо сильнее, и убегали, стоило им только меня засечь. Некоторые, напротив, чувствовали в этом свой шанс и пытались меня прикончить. Полагаю, если бы кому-то улыбнулась удача, то даже при их убогом проценте поглощения Убийца получил бы достаточно, чтобы сразу эволюционировать в крысинного волка. Так что я нес гоблинам немалую пользу, истребляя самых агрессивных и опасных тварей. К черту селекцию! Я зарылся в настройки. Мне был нужен опыт. Внимание! Активировать защиту от сканирования? Да, нет. Дополнительное свойство боевой формы позволяло полностью скрыть свои параметры и уровень. Так, возможно, это заставит крыс относиться ко мне более легкомысленно. Бегать за ними и подкрадываться я уже порядком устал. Эффект от навыка определенно присутствовал. Теперь крысы разбегались от меня уже не так активно, что давало несколько дополнительных секунд на выстрел. Да и нападать стали чаще, что позволяло грести опыт лопатой, или как минимум совочком побольше. «Босс, там!» «Да, я вижу!» кивнул я, оценивая преградившего туннель наглеца. «Скальная крыса, ранг F-, уровень четыре. Противник был крупным, килограмм под сотню и очень старым. Мех практически полностью белый и местами облез, обнажая кожу. Отвратительно. Крыс явно приближался к концу своей жизни, но в то же время был близок к эволюции. Если ему удастся достичь пятого уровня, то он переродится, получив десятилетия жизни. Однако заметная хромота от неправильно сросшейся лапы оставляла на это немного шансов. Возможно, крысы и не обладают разумом, но убежать от слишком крупного сородича много ума не нужно. Так что, полагаю, я был его последним шансом, если бы у него вообще имелись шансы. Старик медленно шел на меня, напряженно подрагивая и издавая угрожающие звуки. Лук – хорошее оружие против мелочи, но стрела редко убивает сразу. То же самое касается и автомата, так что я просто ждал, наблюдая за приближающимся охотником, к которому уже присосался призрак. Меня обдало зловонным ветром и, кажется, даже слегка оглушило – Впрочем, это основанное на ЦИ умение, похоже, не было в полной мере боевым. С его помощью крысы, ставшие слишком тяжелыми, чтобы ползать по стенам, глушили насекомых, заставляя сыпаться вниз, где могли их пожрать. Возможно, это частично работало и против сородичей, но не против меня. Крыс резко ускорился, но коридор был сравнительно узким, так что все должно было решиться практически сразу, лицом к лицу. На этот раз я достал копье из карты в последний момент и сделал шаг вперед, когда противник уже не мог ничего изменить. Древка дернулась в руках, глубоко войдя в грудь чудовища. Внимание! Вы получили 5 ОС 72 из 220. На этот раз над трупом появилась карта: Пустышка, но с крыс, вообще редко что-то падало. С десятков перебитых тварей это была лишь третья. «Малое демоническое ядро. 93 ЕД». Камешек, что я из него вытащил, оказался чуть крупнее привычного, и хотя все еще не перевалил за сотню единиц, был уже малым, а не крохотным. И, к слову, я не ошибся. С охоты у старичка шло плохо, поскольку внутри желудка переваривались в основном тараканы. Причем один все еще не сдох, И воспользовался возможностью, чтобы сбежать. Вот уж действительно пример чудесного спасения. Избранный из мира насекомых. Внимание! Вы желаете дать существу имя? Да? Нет? Конечно, нет. Насекомые в этом мирке были внизу пищевой цепочки и качаться не могли. Однако кто знает, что будет, если сделать одно из них героем? Проверять я не собирался.